Алла понимала, что задержание Антоненко – ключ сразу к нескольким уголовным делам. Несмотря на то, что этот человек не имел отношения к преступлению четырехлетней давности, он накрепко повязан кровью с родителями злодеев, его совершивших. Есть Зудин, против собственной воли, принимавший участие в душегубстве. Есть Цемлянская, которую где-то скрывает Пак. Но их свидетельства ничего не будут стоить, если убийца не даст показаний. Без Антоненко дело будет тянуться к месяцами, а то и годами, и в результате получится пшик. Если же он выступит против Левкина и компании, есть шанс завершить все быстро, а заодно разобраться не только с юными беспредельщиками, но и с заказчиками нескольких убийств. Конечно, Алла предвидела серьезные проблемы. Имена Левкина, Леднева, Треплева и Гургиняна слишком известны, чтобы с ними было легко справиться она решила предоставить возможность Валерии Медведь провести допрос. В конце концов, Антоненко фигурант по ее делам. И все же Алла не могла отказать себе в удовольствии составить компанию молодому следователю, сознавая, что от задержанного зависит слишком многое. У него взяли материал для исследования ДНК, и Алла надеялась на благоприятный результат. Один из трупов слишком сильно пострадал от огня, Однако на одежде и телах Игнатьевой и Леонова судмедэкспертам удалось кое-что обнаружить. Глядя на подозреваемого, Лера гадала, как подобрать к нему ключик. Он казался спокойным, даже безмятежным. Она и не ожидала, что будет легко, ведь сама личность задержанного предполагала, что он побывал во многих переделках, привык к опасности и ничего не боится. Ну, почти ничего. Информация, которой снабдил Леру Пак, могла помочь разговорить Антоненко. Утверждать, что его наняла Маргарита, он, конечно же, не станет. А значит, ему придется сдать реальных заказчиков. С другой стороны, Антоненко не может не понимать, насколько это опасно. Поэтому одним допросом, скорее всего, дело не ограничится. Им предстоит долгое и много трудное общение, во время которого убийца попытается что-то для себя выторговать. Или он пойдет в отказ и примет ответственность только за захват заложников. Лера посмотрела на Суркову. Та устроилась на стуле и откинулась на его спинку, готовая наблюдать за действиями младшей коллеги. Лера чувствовала бы себя гораздо свободнее в отсутствии начальницы. Однако, возможно, она сможет помочь, если у самой Леры закончатся аргументы. Собравшись с мыслями, девушка открыла было рот, но неожиданно Антоненко заговорил. «Прокурор сказал, вы можете предложить сделку, если я признаюсь в трех убийствах и сдам заказчика», сказал он ровным голосом. «Это правда?» Лера на мгновение лишилась дара речи, и Суркова ответила. «Это зависит от того, что вы расскажете. У нас есть доказательства вашей причастности к убийствам студентки Игнатьевой, преподавателя балетной академии Леонова и еще одного человека без определенного места жительства». Поэтому ваше признание, конечно, желательно, но не обязательно. А вот информация о том, кто попросил вас все это сделать... «Меня нанял Семен Игнатьевич Челищев», — перебил Антоненко. «Так что насчет сделки?»